Принципы внешней торговли. Принципов этих два. Во-первых, мы, то есть наш рынок можем торговать с западным, но при этом не должно происходить утечки капитала. Это не просто и нашим капиталистам, и нечестным чиновникам выгодно производить торговые операции таким образом, чтобы капитал из страны уходил на запад. Торговля очень для этого удобное прикрытие, ведь можно по договоренности с западным партнером покупать по более высокой цене на Западе, а на наш товар отпускную цену снижать. Таким образом, кроме нормальной торговой прибыли возникает еще сверхприбыль за счет достояния нашей страны. Эта сверхприбыль остается на Западе и делится в какой-то пропорции между участниками сделки. «Именно таков самый обычный механизм перетока капитала на Запад. При обычной торговле выявить его в принципе нельзя. Коммерческая тайна. Кому какое дело, по какой цене я покупаю и продаю?» Действовал этот механизм и в советские времена, и я уверен, что истоки первоначального накопления капитала многих известных ныне богачей там – в системе советской внешней торговли зерном и нефтью, которой занимались их папы и дяди. Вот эту систему торговли с Западом на основе тайных сделок надо ломать. Как? Идеи есть, была бы воля. И общее понимание проблемы. Смотрите выше. Тут недавно пан Кучма жаловался, что украинские предприятия не конкурентоспособны, потому что Россия продает газ по цене, близкой к мировой они по внутренней, в пятеро более дешевый. Украина, правда, ни по какой цене не платит, ни по мировой, ни по внутренней, но это детали. Так при разумной политике и полноценной границе газ, как вид капитала, не будет поставляться в Украину вообще в виду первой поправки. Черноморский флот утопите на здоровье. А потом что? Или переходите на эти самые принципы, присоединяйтесь к российскому рынку капитала, изолированному от мирового. Тогда без проблем. В виде компенсации за ущемленные национальные забирайте из Москвы патриарший престол вместе с патриархом. А мы обязуемся говорить «в Украине» и анекдоты рассказывать только по-украински. Да так они смешнее получаются». Второй принцип базируется на идее, что все купленное на западном рынке должно продаваться на нашем рынке по таким ценам, которые не будут подрывать позиции нашего производителя. Дело в том, что цена товара на рынке соответствует издержкам на его производство. Но если такой товар производится у нас, то в этом случае издержки-то выше. Мы же платим своеобразный дополнительный налог на климат и расстояние. Чтобы уравнять шансы нашего иностранного производителя, надо на импортный товар накладывать такой же налог, хотя бы в форме точно рассчитанной пошлины. После этого можно торговать на внутреннем рынке импортными товарами по рыночным ценам, образующимся по законам спроса и предложения, или, независимо от валютной цены, назначать такие цены по расчету. В 30-е годы так умели делать. Конкретно можно, например, полученное по импорту передавать в оптовые базы, находящиеся под контролем торговой палаты. А с этой базы партии товара будут на аукционе закупать оптовые торговцы. Что закупать на Западе тоже будет определять торговые палаты, исходя из того объема валюты, который будет выделен на импорт централизованно. Очевидно, главную скрипку при решении этого вопроса должны играть те же оптовые торговцы. Они лучше знают, что надо покупать для нашего рынка. Им лучше в торговой палате и заседать. Тут вам свобода рынка, и чиновников можно контролировать. Но это будущее. В любом случае, второй принцип гласит «импортная продукция» Продается у нас в стране по ценам, которые не должны быть ниже средних издержек на производство этой же продукции в нашей стране. При этом в расчет издержек должны включаться не только издержки производства, но и подготовки к нему. Конечно, это звучит устрашающе, но другого выхода нет, если продавать у нас высокотехнологическую продукцию за задешево, у нашего производителя не будет ни единого шанса догнать иностранцев. Конечно, оцените издержки производства процессов Pentium-3 нелегко, если у нас и 286 не выпускаются. Но это, на первый взгляд, оценить можно, и помогают как раз принципы рыночного ценообразования, принятые на Западе. Возникает и такая проблема. При расчете цен надо бы учесть затраты не только на производство, но и на его развертывание. И на разработку изделия, то есть инвестиции, ведь уже отлаженное производство порой недорого, дороги первоначальные затраты. Какой-нибудь двухскоростной лазерный проигрыватель стоит и сейчас какие-нибудь жалкие 20 долларов. А попробуй у нас его сейчас сделай без импортных комплектующих. Но тут подход возможен двоякий. Если данный товар заслуживает того, чтобы наш производитель научился его делать, то его цену на внутреннем рынке можно и задрать. Сверхприбыль от его продажи должна взиматься в инвестиционный фонд на разработку отечественного аналога. Если же заведомо делать его не будем, то достаточно учитывать условные издержки на производство. Тут уже должно решать государство, как какой товар облагать. Вот на такие принципы наши соседи должны будут согласиться, чтобы включиться в наш рынок. В противном случае прошу пани на общих основаниях.